Глава 65 Зеркал едва хватило до конца опасной зоны. Все же выстрелы по ним не проходили бесследно. Одно от перегрева повело в сторону, а второе и вовсе лопнуло у Виллиона в руках. Зато нам удалось значительно срезать путь и оказаться в точке сбора задолго до обнуления таймера. Большая часть выживших уже успела попасть внутрь зала, Но несколько из них организовали что-то вроде досмотра возле входа, тщательно проверяя каждого нового игрока. Искали они вовсе не какие-нибудь запрещенные предметы, а те самые фломастеры, что выдавали каждому после возрождения. Теперь мне стало понятно, к чему вся эта свистопляска с крестиками на лице. Переродившемуся чужому будет просто нечем вновь нанести себе метку. Поэтому мы без особых возражений прошли контрольный пункт, и добровольно сдали все пишущие инструменты. Заодно я поставил крестик и на Любомире, к его крайнему неудовольствию. «Братиш, а ты знаешь, сколько раундов обходится без высших мимов?» — спросил он меня, потирая разукрашенный лоб. «Мало», — предположил я. «Примерно один к пяти-шести», — прикинула ягодыня, поправив спадающие после всей нашей беготни очки. «Это если все жертвы окажутся новичками». Но они, как правило, стараются не разбредаться. получается все эти предосторожности до одного места? Сейчас идёт раунд сразу после окна», — напомнил всем дьявол. «Может получиться хоть кого-то вычислить на старте. Это сильно облегчит нам всем последний этап». «А что там дальше по программе?» — спохватился я. «Снова летим. Теперь до внутреннего кольца», — пожал и плечами ягодыня. Точек входов несколько, они все тоже подсвечены, так что нужно просто топить к ближайшему. Снаружи нас будут ждать технопаты. Это мимики, которые могут выводить из строя технику или подчинять её себе. Очень опасные твари, особенно в открытом космосе. «Стрелять по ним хоть можно?» — Кмура уточнил Виллион. «Если сразу не попадёшь, останешься на время без пистолета. Ваших резаков, кстати, это тоже касается». «Зря разводные ключи выбросили», — вздохнул я. Мы вошли в просторный зал, заставленный по периметру шкафчиками для экипировки. Те, кто уже успел привести себя в порядок после забега, облачились в точно такие же инженерные костюмы, в которых уже щеголяли мы, и прилаживали к ним широкие реактивные ранцы на место рюкзаков. Однако расставаться с ними было не обязательно, так как крепления позволяли перевесить их на грудь. Нам оставалось лишь обзавестись полукруглым шлемом с встроенным генератором кислорода и установить джетпак на спине. Провести эту процедуру без посторонней помощи было невозможно, поэтому мы разбились на пары, помогая друг другу. Ко мне немедленно пристроилась Элли. Дьявол объединился с Виллионом, так что Любомиру пришлось обслуживать Ягодыню. Само собой разумеется, что провозился он дольше всех остальных. Стартовать игроки старались толпой, набиваясь в группы по 15-20 рыл. Так шансов благополучно долететь было гораздо больше. Мы подождали немного, пока в шлюз набьется побольше народу, и отправились навстречу последнему этапу. Из всех он должен был стать самым коротким, хотя на его прохождение отводился все тот же час. Независимо от точки приземления до перехода в центральную операционную, Нужно преодолеть всего один километр, но зато какой. Тысяча смертельно опасных метров, где каждый следующий шаг может стать последним. Примерно так описывали его наши опытные провожатые. А Любомир лишь загадочно ухмылялся. Проблемы у нас начались еще на этапе перелета. Внезапно откуда-то сбоку, крою игроков, ринулось несколько гибких тел чернее самого космоса. Правда, самый крупный из нападавших, вместе с щупальцами, не превышал метра, кальмарчики, да и только. Вот только жалили они очень больно. Тех, кто не успел вовремя обесточить ранцы, накрывало мощным электромагнитным излучением. Они продолжали лететь, но теперь оказались не в силах как-то скорректировать свой курс или пополнить запасы кислорода в шлеме. Некоторые предприняли попытку отбиться от мимикронов. Но они не успевали сделать и нескольких выстрелов до того, как их оружие замолкало. Я не стал даже тянуться к пистолетику. Тут нужен хороший навык, а мне в последнее время приходится чаще всего орудовать именно мечом. Вот когда один из кальмарчиков спикировал на меня, чтобы отгрызть кусочек себе на память, в дело пошел промышленный резак. И то лишь на мгновение, после чего я снова вырубил этот перфоратор от греха. Инопланетные хищники налетали на нас еще несколько раз, и одна из последних атак едва не унесла Любомира. На выручку ему одновременно ринулись Виллион Элли, наплевав на собственную безопасность. Им удалось отбить инженера, но оба лишились практически всего оборудования. Девчонку я, выжив все возможное из своего ранца, перехватил у самого приемника. А вот шпион со всего маху впечатался в обшивку кольца и мгновенно погиб. Любомир едва не отправился за ним, но он сумел погасить собственную скорость, стреляя из гипсовой пушки. Какая-никакая, а отдача у неё всё же была. Я кое-как затолкал их обоих в шлюз и немедленно запустил процедуру подачи атмосферы, чтобы они не задохнулись в своих обесточенных шлемах. Оставалась непонятная судьба Ягодыни с дьяволом которые в какой-то момент исчезли из виду. Но вокруг было полно других входов на станцию, так что сильно переживать за них не стоило. Ребята опытные и десантируются сюда далеко не первый раз. Наконец, аппаратура закончила закачку пригодного для дыхания воздуха, и мои спутники немедленно сбросили запотевшие шлемы. «Аллес!» — сквозь судорожные вздохи выдавила из себя Элли. «Да уж», — согласился я, — «не каждый день так развлекаешься». «Я знал, что тебе понравится, братиш!» Слегка пошатываясь, Любомир добрался до внутренней переборки и принялся колдовать над панелью управления. На его счастье, створки располагались чуть в стороне, ведь стоило им раскрыться, как внутрь влетел странный снаряд, оставивший крупный скол на противоположной стене. Зазвенело так, будто где-то колокол разбили. Я мигом оттеснил инженера в сторону и осторожно выглянул наружу. За перемычкой располагался широкий перекрёсток, на котором держали оборону трое игроков. На нас они практически не обращали внимания, стреляя из укрытий. Центральный коридор преграждала корявая баррикада, сооружённая из обломков мелкой бытовой техники и мебели, собранных из ближайших отсеков. Вся она была густо утыкана странными, вытянутыми металлическими колышками, отдалённо напоминающими железнодорожные костыли. Точно такой же валялся сейчас в шлюзовой, едва не прибив Любомира. И самое поганое, что долго отсиживаться там мы не могли. Да и невежливо занимать вход. Стоило нам покинуть убежище, присоединившись к рассевшимся у стен защитникам, как их невидимый противник с громким хлопком послал очередной снаряд, чуть повыше баррикады, едва не зацепив одного из игроков под ником «Форст-911». Тот инстинктивно пригнулся, и в сердцах выкрикнул куда-то вглубь коридора. «Я тебе эту штуку знаешь, куда затолкаю!» В ответ последовал лишь очередной выстрел. Видимо, угрозы на этих противников действовали слабо. «С кем воюете?» — спросил я другого игрока по имени Инсектор. «Да с дронами, мать их ети!» — ответил он. «Там технопад засел, на нас этих тупых ботов агрит!» «А с другими направлениями что не так?» Я кивнул в сторону свободных коридоров. «Тот, что слева, завален наглухо!» включился в разговор третий обороняющийся, именуемый как «Термит». «Там без гравитационной пушки не пройти, а справа заколотило терминалы. Одного нашего там током убило. Насмерть!» «Тогда нам туда!» безапелляционно заявил Любомир и преспокойно зашагал прочь от баррикады. Игроки проводили его ошалелым взглядом, но останавливать не стали. Мы с Эльвирой без труда догнали погруженного в собственные мысли инженера и пристроились по бокам от него. Если среднее кольцо состояло преимущественно из грузовых и технических помещений всевозможной направленности, то внутренняя представляло собой обширную сеть лабораторий, от совершенно нетронутых, где царили чистота и порядок, до полностью разгромленных, где даже прочные металлические стены были исполосованы в лоскуты. Несколько раз по пути попадались обычные мимики, но мы их чуть ли не пинками раскидывали. Всё же после призрака и фантомов они, как угроза, уже не воспринимались. Обещанная преграда из электричества, гудящими дугами гуляющего через весь коридор, обнаружилась уже через сотню метров. Здесь уже пахло не свежим озоном, а прогорклой горелой проводкой и сжжённым пластиком. Разбушевавшаяся энергия вырывалась из частично расплавившихся терминалов, зачем-то утопленных в стены. Понять, для чего они предназначались изначально, теперь мог один лишь Любомир. Но отвлекать сосредоточенного инженера ерундовыми вопросами я не стал. Есть дела и поважнее. Например, преодолеть эту электрическую аномалию. Соседние лаборатории являлись тупиковыми помещениями и через них пройти дальше было нельзя. Проскочить мимо хаотично передвигающихся дуг тоже не представлялось возможным, о чём свидетельствовала серая пыль на полу, оставшаяся от рискнувших туда сунуться смельчаков. Огурцов не стал повторять их подвиг, притормозив за несколько метров от ближайшего терминала и вскинул свою любимую гипсовую пушку. Каким бы именно веществом она ни стреляла, свое название «Приблуда» оправдывало полностью. Как известно, гипс является прекрасным строительным изолятором, поэтому яркие дуги стали тухнуть одна за другой, оказавшись не в силах пробить разрастающуюся светло-серую преграду. Через минуту коридор стал относительно безопасен. Задерживаться в нем я бы не рекомендовал, а вот наскоро перебежать вполне, что мы и сделали, оказавшись у нового перекрестка. «Ну что, куда?» — нейтрально поинтересовался Любомир. «По-хорошему, нам нужно было как можно быстрее нестись дальше к выходу из лабиринта. Вот только позади остались зажаты другие игроки, которые не знают, что появился выход из ловушки, куда их загнали мимики. Конечно, мы им ничего не должны, но...» «Идём налево и разваливаем хлебальники всем, кого встретим», — решил я. «Легко», — Элли радостно хлопнула в ладоши. «Я в тебя не сомневался, братиш!» — кивнул Огурцов. Мы повернули в сторону и направились мимо взломанных пустых клеток, как обычных металлических, так и силовых, от которых остались лишь покосившиеся крышки над постаментами. Скелеты в устлевших халатах попадались буквально на каждом шагу. Первым противником, прикрывавшим тылы, оказался простенький дроид, не имевший даже антиграва. Вооруженный лишь слабеньким электрошокером, он оказался намертво приклеен к стене, плевком гипс-пушки. На добивание время тратить не стали, все равно уже не выберется. Следом на нас вылетели сразу два робота, напомнивших мне советский пылесос Я-ИК, представлявший собой шар с ребром жесткости по экватору, к которому был пределом гибкий гофрированный шланг. Именно оттуда на огромной скорости вылетали металлические клинья, способные пробить насквозь нашу хлипкую броню не хуже всякого лазера. Но мы с Элли не дали им толком попрактиковаться в стрельбе, распилив на дольки прямо в воздухе. Не сбавляя скорости, наша боевая пара понеслась дальше, оставив Любомира задумчиво ковыряться в электронных потрохах. Мимики, вчетвером командующие маленькой робо-армией, оказались совершенно не готовы к нашему внезапному появлению. Засадный полк из нас вышел отменный. Большая часть дронов так и осталась воевать с троицей отчаянных игроков, а на выручку своим хозяевам рванули единицы. Но и те безнадежно не успевали. Единственная неудобность, с которой нам пришлось столкнуться, полный отказ лучевого оружия. Но на него с самого начала надежда было мало. По дороге в одной из уцелевших лабораторий мы подобрали подходящий металлический штатив. Стоило его развинтить, как у нас на руках оказались добротные колья, годящиеся при хорошем замахе даже в роли дубинки. Мимиков они развоплощали только в путь. Никакими фишками технопады, кроме контроля над электроникой, похвастаться не могли и быстро отправились на свои инопланетянские небеса. Теперь можно было считать, что за Виллиона мы отомстили сполна. Стоило последнему кальмарчику растаять, как дроны перестали вести себя словно единый организм. Часть сразу же отрубилась, а остальные принялись с остервенением калашматить друг друга. Теперь вывести их из строя не составляло никакого труда. Спустя минуту коридор напоминал пункт приема цветного металла, а спасенные игроки покинули баррикаду и присоединились к нам. «Вот это было круто!» — оценил наш маневр Форст. «Мы уж думали, что вы уже того». «Не дождётесь», — хмыкнул я. «Значит, вы прошли мимо электроловушки?» «Ага, загипсовали её». «Эй, народ!» — обеспокоенно привлёк общее внимание термит. «Всё хорошо, но время поджимает. Поболтать и в отстойнике сможем». «Что ещё за отстойник?» — спросил я уже на ходу. «Ты в первый раз, что ли?» — чуть удивлённо уточнил Форст, догоняя меня. «Это такое место, куда все попадают перед самой центральной. Там всю толпу просвечивают сканеры. И пока среди нас будут чужие, вход внутрь не откроется. Или пока они всех не сожрут, тоже как вариант. А как их вычисляют?» видишь Мы оторвали Любомира от ковыряния в порубленной электронике и направились обратно по своим же следам. В шестером передвигаться было гораздо комфортнее. Каждый следил за своим участком и предупреждал, если в поле зрения попадалось что-то подозрительное. Так нам удалось обезвредить несколько мимиков, подтянувшихся из лабораторий на запах добычи. вы мы оказались им не по зубам. На перекрёстке наша группа зачистки повернула согласно указателю и продолжила сближаться с точкой сбора. Таблички располагались каждые 50 метров, наглядно демонстрируя, сколько ещё осталось прошагать. Но дойти без приключений не получилось. Сначала дорогу преградил технопад, завладевший боевой турелью, которого пришлось обходить через сквозные лаборатории. А затем кто-то вручную захлопнул дверь прямо перед нашим носом, да вдобавок ещё и заблокировал её с той стороны. Мне удалось рассмотреть лишь часть чьей-то фигуры, облачённой в тот же инженерный комбинезон, что и мы, прежде чем створка скрыла хулигана окончательно. «Всё ясно», перерождённой собственной персоной. Колотиться в преграду не имело никакого смысла, так что нам волей-неволей пришлось возвращаться к соскучившейся по стрельбе турели. Та исправно наводилась на каждого, кто показывался в длинном коридоре, и спустя мгновение начинала довольно метко лупить по цели лазером. В прошлый раз инсектору обожгло руку, и это ему ещё сильно повезло. Добраться до огневой точки у нас не было и шанса. За то время, пока будем к ней бежать, она всех по десять раз успеет продырявить. Как назло, никакой подходящей защиты в ближайших лабораториях не нашлось. Всё оборудование было скрупулёзно расколочено в хлам, а по одной лаборатории и вовсе прогулялся пожар. Пока мы бегали туда-сюда в поисках хоть каких-нибудь отражательных элементов, Любомир что-то тихо мастерил на одном из уцелевших верстаков, насвистывая себе под нос». Я не стал его тормошить, оставив Элли присматривать за инженером, и очень удивился, вернувшись из очередной вылазки и не найдя обоих на месте. Точно, надо будет ремень кожаный прикупить, покрепче. Нигде, кроме как в смертельно опасном коридоре, эта парочка диссидентов быть не могла. Мы опрометью бросились туда, но всё было уже кончено. Турель оказалась зацементирована ударной дозой гипса, замеря в одном положении, а где-то за ней Элли весело добивала штативом бедного технопата. Не скрою, я тоже подумывал использовать чудо-пушку, но на такое расстояние она бы точно не шмальнула. Низкий потолок не позволил бы стрелять по навесной траектории, а сама Турель наверняка продырявила бы стрелка, задержись он в прицеле лишнее мгновение. Однако факт был налицо. Мы убедились в этом, когда подошли ближе к логову Мимика и отыскали там мою довольную ученицу. «Ну и как же вы его?» — не выдержал я, на всякий случай ломая зафиксированное орудие. «Твой братик машинку на дистанционном управлении забацал», — принялась объяснять Эльвира. Примотал к ней емкости с гипсом и докатил ее под самую турель. «Аллес, как просто». «Простые решения, самые лучшие!» Любомир наставительно поднял вверх зелёный палец. Я не стал с ним спорить и повёл группу дальше. Спустя 150 метров, за которые нам встретился лишь один огненный фантом, получивший личный гипсовый памятник, правда, без головы, мы вышли к пассажирской платформе. Та курсировала по оставшимся в строю радиальным тоннелям, играя роль станционного транспорта. Внешне она напоминала аккуратный остеклённый трамвайчик с мягкими креслами в два ряда и удобными поручнями. Только катился он не по рельсам, а скользил по магнитной подушке. И ещё контролёра с билетиками для комплекта не хватало. Мы загрузились внутрь и облегчённо откинулись в креслах. На таймере обратного отсчёта оставалось ещё несколько минут, так что платформа могла без проблем сгонять на точку сбора и вернуться обратно на станцию. «Вдруг ещё кто-нибудь сюда доберётся». Поездка вышла любопытной, хоть и крайне быстрой. Полупрозрачный тоннель позволил напоследок спокойно полюбоваться здешним космосом, но очень скоро мы нырнули в круглое ядро Омеги-3 и по бокам замелькали одни лишь безликие листы внутренней обшивки. Трамвайчик притормозил на точно такой же остановке, за которой располагался пресловутый отстойник. Это был огромный зал, куда больше всех остальных вместе взятых, не имевший даже кресел, по периметру которого было развешано множество экранов, транслирующих происходящее на внутреннем кольце в настоящий момент. Игроки, успевшие прибыть первыми, задумчиво ходили вдоль изображений, изредка общаясь друг с другом. Помимо мониторов, в стенах располагалось несколько десятков двухстворчатых ворот, через которые изредка проходили новые выжившие. Все входы, как под копирку, походили друг на друга, кроме странной постройки, напоминавшей гигантский спиралевидный затвор старинного фотоаппарата. Такой широкий, что через него и боевой андроид бы зашёл, не пригибаясь. Скорее всего, эта штука являлась гермозатвором устаревшей конструкции, и нетрудно было догадаться, куда он вёл. Первым делом, оказавшись внутри, мы принялись искать своих старых знакомых. Ягодыня, прибившаяся к другой группе, обнаружилась сразу, а вот дьявол явился в зал одним из последних. Обоих порядочно раскидало в стороны во время налета технопатов, и пробирались они сюда самостоятельно. Нашлись среди массы охотников за генетическими улучшениями и другие знакомые персоны, ненавистник новичков Сорест и рептилоид, любитель кофе, назвавшийся Сликом. К сожалению, выяснить, чего же нам ждать дальше, времени банально не хватило. Не успели мы переброситься с вернувшимися ребятами и парой слов, как вновь ожила система оповещения станции. «Внимание, выжившие! Выход блокирован в связи с тем, что среди вас обнаружено присутствие чужеродного организма. Повторное сканирование будет выполнено через две минуты». Таймера теперь стало целых два. Один отсчитывал время до нового поиска чужих среди игроков, а другой отмерял срок чуть больший — полчаса. Видимо, столько и будет длиться остаток раунда. «Но понеслось!» — громогласно прорычал рептилоид. «Для тех, кто не в курсе, явных подозреваемых пока нет. Одного мимика удалось минуснуть еще на кольце, а значит, еще как минимум один среди нас». «Вот и смысл от этих крестиков». Тихо пробормотала Элли. «Он есть, раз кого-то вычислили ещё до отстойника», — отозвалась ягодыня. «Чаще всего чужие сюда без проблем добираются». «Братиш», — ткнул меня локтем в бок Любомир, — «сейчас начнётся». «Веселье?» «Я бы так не сказал». «Хорошо, а у тебя гипс ещё остался?» «На донышке», — безмятежно улыбнулся он. «Так, не тупим». — продолжил громко вещать Слик. «Делимся на группы и выбираем подозреваемых. Никаких поблажек, иначе лично на хвост намотаю». «А какой вообще смысл во всём этом?» — непонимающе нахмурилась Эльвира. «Как будут выявлять скрытых морфов?» «Сначала выберут тех, кто явился сюда один, либо на какое-то время отбивался от остальных», — хмуро ответил Девол. «А там их будут планомерно зачищать, пока не уничтожат того самого». Или нас не останется так мало, что он сможет напасть в открытую. Они — самые опасные из всех, что здесь обитают, так что ещё непонятно, кто кого. Получается, в подозреваемых ты и я, Годыня. Без особой радости пришлось признать мне. «Вообще-то я с другим отрядом сюда добралась», — начала была девушка. Но, наткнувшись на тяжёлый взгляд друга, потупилась и со вздохом кивнула. «Хорошо, пойдём. Вместе не так страшно». «Вам тут кое-кто компанию составит», — добавил подошедший Форст с компанией. «У нас термиточная электро пошёл ещё с одним чуваком, а вернулся один. Подозрительно получается». «Говорю тебе, я не монстр!» — яростно возразил обвиняемый. тут «Туттифрути сам поток полез. Я чё, виноват?» «Сорян, чувак, но мы не можем рисковать, сам понимаешь». Игрок понуро опустил голову и подошел к ягодыне с дьяволом, собирающимся нас покинуть. Но уйти трое подозреваемых не успели, так как к нам неожиданно подлетел Сорест в сопровождении шестерых бойцов с пистолетами. «Вы этой крест не такой!» Он ткнул пальцем в изумленную Эльвиру. «Мы вместе возродились, я помню!» «Девчонка уже хотела выйти вперед и вправить ему вылезший склероз обратно». Но в неё разом прицелились все, кто находился рядом, включая Форста с инсектором. Их можно было понять. Со стороны наше возмущение смотрелось крайне подозрительно. «Сурест», — как можно спокойнее произнёс я, «элита была на протяжении всей игры со мной, и крестик у неё тот же самый, она его при мне рисовала. Он и тогда был, как у святого Петра, а не косой». «Значит, ты тоже под подозрением», Сделал нехитрый вывод доморощенный следователь. «Мы были все вместе. Нам нет смысла покрывать чужого». «Вообще-то вы оставались вдвоём, когда уничтожали Турель». Совсем не кстати припомнил Форст. «Когда мы вернулись к коридору, вы были разделены. Ты бы не успел переродиться. А вот она была чёрт знает где, типа убивала технопата. Мы её не видели, пока не подошли к Турели». «Точно не мог», — уцепился за слаба Сорест. «А если подумать?» «Нет, стоп пудов», — покачал головой Форст. «Тайминг не сходится. Да и будь он чужим, стал бы морочиться с Турелью. Он мог нас запросто тогда подставить всех. Никто бы не ушёл живым, кроме него. Хорошо, я тебе верю, но эту точно в подозреваемое». сурест so я понизил голос, едва не переходя на рык. «Она точно не перерождённая, так что запомни кое-что». «Если с ней что-то случится, то я тебя ровно на одну голову сделаю короче. Всё равно ты ей не пользуешься». «Тише, братиш!» Любомир буквально повис на моей руке, не давая выхватить вернувшийся в строй резак. «Всё будет хорошо!» «Всих дело, говорит!» бросил через плечо игрок, уходя. «Не кидай понты, целей будешь!» Подозреваемая, к которым неожиданно присоединилась и Эльвира, Отправились в дальний конец зала. Компания Сореста отвалила в сторону, докопавшись до очередной группы. С нами остались лишь смущенные Форст с инсектором. «Ты уж извини, но правила есть правила «Зря вас спасли», — покачал я головой и пошел поближе к подозреваемым. «Не буду же им объяснять, что мы здесь совсем не из-за пресловутых генок». Погрустневший Любомир поплелся следом за мной. Из тридцати восьми игроков, добравшихся до отстойника, в потенциальных перерождённых определили семнадцать. Остальные, прошедшие перекрёстную проверку, потихоньку выстраивались напротив них с оружием в руках. Лишь Слик и ещё двое его друзей колдовали над небольшим терминалом у дальней стены. Происходящее всё меньше мне нравилось, но никто из подозреваемых не демонстрировал даже намёка на сопротивление. Наконец, меньший таймер истёк, и обе группы разделила прозрачная стена силового поля, по которому изредка пробегали голубоватые сполохи. В нашей половине зала всё осталось без изменений, а вот в соседней, из-под пола, выдвинулась здоровенная пушка, куда больше тех турелей, что мы встречали здесь до этого. «А это ещё зачем?» — удивился я. «Высшего мимика так просто не убить, братиш!» — с грустью в голосе проронил Любомир. Бесстрастный женский голос вновь сообщил, что в помещении находится посторонний. Правда, теперь он оказался локализован в секции 2. Жаль, что больше силовых полей в наличии не имелось. Иначе большую часть подозреваемых удалось бы спасти сразу, постепенно дробя группу. «А если бы чужой остался здесь?» — спросил кто-то из ближайших к нам игроков. «Новичок, видимо». «Тогда мы бы все оказались конченными идиотами, потому что орудия здесь нет». Немедленно ответили ему. «Поэтому так важно отправить туда всех, на ком висит малейшее подозрение. Окажись, монстр среди нас, раунд уже бы закончился, не в нашу пользу». «Понятно. Понятно ему. Радуйся, что ты по эту сторону, и молить чтобы его успели вычислить. Попыток не так много». Я не стал уточнять причину такого беспокойства, так как с самого начала отметил, что поле скрыло лишь половину старого гермозатвора но из-за его размера выйти наружу не составляло никакого труда. Единственное, что пока сдерживало переродившегося, остальные игроки, которые, даже будучи подозреваемыми, пристально следили друг за другом. Новую двухминутку ознаменовало открывшееся интерактивное голосование, по итогам которого предстояло выбрать жертву. Пушка при всей своей мощности перезаряжалась очень долго и могла убрать лишь одного за тик. Разгорелось короткое, но бурное обсуждение. За наших практически никто не голосовал. Так что кандидатами на расщепление стали Ван Гелис и Гуччи Мэн, набравшие поровну голосов. Эти двое и в подозреваемые влетели одними из первых. Так что это не стало большим сюрпризом даже для них самих. Хотя результаты для второй группы оставались недоступны, вплоть до самого выстрела. Беспристрастная пушка жахнула сначала в одного, потом в другого но оба оказались чисты, рассыпались, как обычные люди. Да и система оповещения подтвердила, что монстр по-прежнему скрывается во второй секции. К сожалению, такое экстремальное оправдание сразу же отправляло бедолаг на перерождение. Следующей оказалась еще одна реликийская девушка по имени Рейта. Когда Турель навелась на нее, она обернулась к осудившим ее игрокам и со злостью успела выкрикнуть. «Я не монстр!» Выстрел показал, что так и есть, но для нее этот раунд уже закончился. Голосовавшие расстроенно чертыкнулись и запустили новое голосование, на этот раз в прицел попали и наши ребята. Больше всех из четверых стабильно набирал термит, но его дважды спасали более подозрительные игроки. Когда дело дошло до него самого, Форст громко выругался, и врезал от бессилия кулаком по едва различимому силовому полю. Никто из приговоренных так и не оказался скрытым чужаком. Подозреваемых, которых все больше колотила нервная дрожь, осталось всего одиннадцать. Не меньше нервничали исследователи, яростно обсуждая ту или иную кандидатуру. Пусть система выявления мимиков никогда не уточняла их количество, большинство склонялось к тому, что чужой был один — и его вот-вот раскроют. Между тем осталось всего семь попыток. «Слик, давай их на пару разобьем, и по двое будем фигачить», предложил рептилоиду его напарник по имени Фрэнсис. «Пробовали уже, не получится», — возразил тот. «Луч стабильно в одного бьет. Сплэшем ранить может, но не насмерть. Помучиться придется, чтобы отъехать. Никто на такое не подкинется, да и я не позволю заставлять их страдать». «Тогда что?» «Как всегда, по старинке!» Очередной жертвой стал некто Рамсхаус. И снова мимо. За ним на перерождение отправились ещё двое, до последнего умолявших в них не стрелять. С тем же результатом. А дальше мнения голосовавших разделились сразу на троих. Дьявола, Органера и Лошарда. «К счастью, мне удалось отстоять нашего товарища, пусть и вернувшегося в одиночку» припомнив, что чужой закрыл перед нами дверь во внутреннем кольце. Сделать этого он бы никак не успел, так как явился совсем с другой стороны. Мои доводы кое-как признали, поэтому под луч пошли другие подозреваемые. И если органер оказался чист, то Лошард при попадании завыл не своим голосом и ненадолго вспыхнул, будто бенгальский фонтан. Явно нестандартная реакция. Свода зала потряс счастливым многоголосый вопль. Кто-то хлопал друг друга по плечам, кто-то скакал на месте от переполнявших его эмоций, а некоторые радостно поспешили к шлюзу, предвкушая своё триумфальное появление в центральной операционной. Даже оставшиеся в живых подозреваемые не смогли скрыть громадного облегчения. Некогда ровный строй сбился в одну сплошную кучку из обнимающихся игроков, побывавших на волоске от смерти. Вот только обнулившийся двухминутный таймер всеобщего энтузиазма не разделял. «Внимание, выжившие! Выход блокирован в связи с тем, что во второй секции обнаружено присутствие чужеродного организма. Следующее сканирование будет произведено через две минуты». «Все замерли на местах, словно каменные истуканы, не в силах поверить в услышанное». «Но «Ну как так?» — сокрушенно вздохнул Слик. «Ещё и третий!» У остальных, кроме сокрушённых матов, слов не хватало. Снова перед глазами выскочило окошко голосования, но всех внезапно опередил Фрэнсис. Он подскочил к терминалу управления турелью и отдал приказ немедленно стрелять. «Да что ты творишь!» Рептилоид одним махом отправил товарища кувыркаться по полу. Но было уже поздно. Бездумный механизм беспрекословно выполнил команду, жахнув лазером прямо по скоплению игроков, которые так и не успели ничего понять. Двое сгорели насмерть, остальные отделались ожогами и контузии разной степени тяжести, разлетевшись в стороны. Лишь одной гибкой фигурки удалось вовремя отскочить, не получив практически никакого урона. К сожалению, это была не Элли, а Ягодыня, которая выбросила потрескавшиеся очки и направилась прямо к турели «Вот черт, это она!» выкрикнул кто-то из толпы. «Да ладно! Прячьте пушку!» Я тоже не мог в это поверить до того самого момента, пока хрупкая с виду девушка, взмахом почерневшей руки, не перерубила массивное орудие практически пополам. От той только искры вперемешку с осколками брызнули. Вместо ладони и части предплечья у переродившейся образовались треугольные обсидановые лезвия, которые с легкостью крушили даже металл. Покончив с главной угрозой, Ягодыня занялась теми, с кем ещё недавно сама находилась под прицелом. Лежачие особого сопротивления не оказали, а вот с остальными пришлось немного повозиться. Дьявол успел подняться и даже вскинул пистолетик, но лазерный выстрел выбил из его подруги лишь небольшое чёрное облачко. Аккуратное отверстие в её плече мигом затянулось, оставив после себя лишь выжженную прореху в инженерном комбинезоне. А затем дамский сверчок улетел в сторону, вместе с державшей его кистью. «Прости, но мне очень надо выиграть», — извиняясь, произнесла девушка, протыкая его насквозь своей рукой. Острое лезвие вышло у игрока из спины, но он всё равно успел прохрипеть до того, как рассыпался пеплом. «Чёртовы мимики!» Ещё один из подозреваемых открыл огонь из положения сидя. Но его постигла та же печальная судьба. Оказаться насаженным на острую конечность. Но тут в схватку вступила Эльвира, всё это время лежавшая поодаль от остальных. Сначала, видимо, она приходила в себя, а затем затаилась, выжидая подходящий момент. рыжеволосая мечница пружинисто вскочила на ноги и ринулась на Химеру, которая только прикидывалась нашей соратницей. Той уже катастрофически не хватало времени, чтобы развернуться — Тем более, одна из ее рук по-прежнему находилась в умирающем игроке. Поэтому она успела лишь немного прикрыться свободным лезвием, выставив его в блок. Я ожидал, что лучевой клинок оставит высшего мимикрона минимум без руки, а максимум еще и без головы, но тот неожиданно спасал. От антрацитового лезвия в рассыпную брызнули искры, но оно выдержало удар резака. Воспользовавшись заминкой мечницы, с трудом удерживающей неудобный промышленный перфоратор обеими руками, ягодыня с хохотом контр атаковала второй конечностью. Пронзённый ею игрок как раз рассыпался тлеющей золой, перестав удерживать её своим телом. Защищаться Эльвире было решительно нечем, и лезвие без проблем пробило ей грудную пластину. Сила удара была такова, что пронзённую роликику ненадолго подняло в воздух, пока бесполезный резак не брякнулся на пол в окружении окружающих хлопьев праха. «Поле, можно как-то вырубить?» прорычал я с ненавистью, глядя на довольную собой ягодыню. «Нет!» — ответил где-то за спиной Форст. «Оно даже после конца раунда не пропадает. Теперь она дождется следующего тика и спокойно прорубит шлюз. Все, джи-джи!» — я невольно обернулся. «Гуд гейм!» — нехотя пояснил он. «Хорошая игра, в смысле? Жаль, что не в нашу пользу». «Это смотря как посмотреть», — загадочно скаламбурил Любомир, подходя вплотную к непробиваемой стене. «Эй, чудовище в образе человека! Зря ты племяшку обидела!» Я никогда прежде не слышал в голосе Огурцова таких ноток. Прежде гибель игроков его никак не расстраивала, но сейчас он был крайне недоволен, мягко говоря. Ягодыня, не замечая таких серьёзных перемен в инженере, с довольной улыбкой на лице встала напротив него. «Припекает, да? Ну, подумаешь, проиграли. Повезёт в другой раз». «У тебя ведь сегодня ровно две недели?» — неожиданно спросил дотариец, снимая заплечный ранец. «Да, так что я не могла упустить этот шанс. Рада, что ты всё понимаешь». «Мне очень жаль, но тебе правда не стоило этого делать с племяшкой?» достал уже «Хочешь, чтобы я извинилась?» «Мне не нужны твои извинения», — помотал головой Любомир, взяв рюкзачок в руки. «Но меня вполне устроит твоя смерть. Слушай, аутисты чертов, сделай одолжение, взорвись со своей ненаглядной бомбочкой, пожалуйста», — вспыхнула девушка. «Такой момент портишь». Она развернулась и решительно зашагала к шлюзу, но ее догнал ехидный комариный смех дотарица. «Че ржешь, дебил?» бросила ягоды через плечо я не могу взорваться Любомир открыл ранец и демонстративно высыпал его содержимое перед собой заставив меня похолодеть она ведь у тебя на полу оказались какие то мелкие детали пустые ячейки от гипс пушки куски всевозможных схем паяльник и даже набор отверток а вот самодельного взрывного устройства там действительно не было ты прикалываешься даун Девушка резко обернулась. «Сама посмотри», — безмятежно предложил Огурцов. Она рванула из-за плеч рюкзачок и торопливо его расстегнула. «Как?» «Фокус-фокус!» Он с поклоном развел руками. Но перерожденная уже не услышала ответа, скрывшись в ослепительной вспышке взрыва. «Пусть нас и защищало силовое поле, по ногам будто битой ударило». Зал основательно так встряхнуло заставив навсегда погаснуть большую часть экранов на стенах. Когда взметнувшаяся пыль с гарью по ту сторону немного рассеялась, стало ясно, что от ягодыни осталась лишь одна обугленная воронка. Чуть поодаль валялся дымящийся обломок закалённого лезвия, а другой торчал в соседней стене. Всё остальное словно испарилось. Действительно, она же сама нам рассказывала, что мимикроны очень сильно боятся высоких температур. Спеклась девочка. «Слушай, братишка», — я указал на брошенный рюкзачок Любомира, — «а действительно, как ты это провернул?» «Ещё на среднем кольце, когда лететь собирались», — охотно признался он. «Я заметил, что она тайком забрала фломастер той подруги, которую призрак убил. Решил вот перестраховаться. А если бы она оказалась невиновна? Тогда просто попросил бы не трогать свой рюкзак». Она могла полезть туда чисто из любопытства. С женщинами такое бывает. Повезло, значит. Внимание, выжившие! Чужеродных организмов не обнаружено. Выход разблокирован. Шлюз плавно втянул лепестки створки, приглашая неверящих в свою удачу игроков в покое центральной операционной. Но одному пересечь этот порог было не суждено. Я выпустил лучевое лезвие резака, сделав неожиданный выпад в сторону, и пробегавший мимо радостный Сорест потерял голову от счастья, буквально. «Ты что творишь, псих?» Остальные отскочили от нас, как от прокаженных. «Братиш обещал ему, если кто забыл», примирительно улыбнулся Любомир. «Да ну вас на!» Слик и остальные уже последовали внутрь, и дружки забывчивого игрока — предпочли рвануть следом за ними. Связываться с нами они так и не решились. Вскоре мы и вовсе оказались одни. «Тебе тоже надо идти», — тихо попросил меня Огурцов. «Не думаю, что это хорошая идея», — возразил я. «С моей удачей даже самые редкие гены могут прижиться с первого раза». «А тебе же там станция, все дела». «Сам знаешь, с ней пока все глухо». «Да там ничего сложного», — грустно улыбнулся мой побратим. «Все дело в том, что в подпространство платформа нырнула уже на стадии разрушения. Там не действуют законы физики, поэтому она и сохранилась до наших дней». «Значит, это неминуемо?» — хмуро спросил я. «Вовсе нет. Нужно просто смоделировать это состояние в точке выхода, погасить центробежные силы, убрать всякую гравитацию». «Как?» «Ты разве не замечал, что разбившийся ящик, удерживаемый антигравом, не спешит разваливаться в открытом космосе?» «Мне и в голову не пришло калашматить манипулятором контейнеры и смотреть, что получится», — признался я. «Но это же весело!» «Получается, ты с самого начала знал ответ?» «Да, нам не хотелось еще хоть разок с тобой побегать». Мы оба замолчали, но ненадолго. «Внимание, выжившие!» «Выход вскоре закроется. Поспешите». «Иди, братиш!» — Любомир подтолкнул меня в спину. «Я пригляжу за племяшкой». «И чего ты её так называешь?» — спросил я напоследок. «Ну, для сестрёнки она как-то маловато». Он снова тоненько захихикал. «Может, всё-таки пойдёшь со мной? В нашем клане точно не соскучишься, поверь мне». «Я верю, но...» «Следующий раз просто напиши мне, не трать только времени». «Ты не отвечаешь на мои мейлы вообще-то». «Пиши обычной почтой, адрес я тебе пришлю». «Может, голубя ещё послать не Он зажмурился от удовольствия и добавил. «Лучше сову!»